Жил некогда маленький человек по имени Натаниэл Пипкин, который был приходским клерком в маленьком городке и жил в маленьком доме на маленькой Хай-стрит в 10 минутах ходьбы от маленькой церкви, и которого можно было застать ежедневно от 9 до 4, внедряющим свой маленький запас знаний в маленьких мальчиков. Натаньел Пипкин был кротким, безобидным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 важного шорника, жившего по другую сторону улицы. Глаза мистера Пипкина останавливались на хорошеньком личике Мира и Лопс много раз, когда он встречал ее в церкви или где-нибудь в других местах. Но глаза Мира и Лопс никогда не были такими блестящими, щеки Мира и Лопс никогда не были такими румянами, как в этот именно день. Неудивительно, что Натаниэл Пипкин не мог отвести глаз от лица мисс Лопс.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 если ему не будет разрешено встать признанным возлюбленным Мираи Лопс. В ответ на это в тихом вечернем воздухе зазвенел веселый смех Мираи Лобс, впрочем, немало как будто не потревожив тишины, так приятно он звучал. Коварная маленькая кузина засмеялась еще безудержнее, а Натаниэл Пипкин покраснел гуще, чем когда бы то ни было. Наконец Мираи Лобс, побуждаемая к смелости беззаветной любовью маленького человека,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 дабы привести его мысли в порядок. «Что вам здесь нужно?» — заревел Лобс. «Чего доброго вы явились за моей дочерью?» Старый Лобс сказал это только в насмешку, ибо он не думал, чтобы самонадеянность смертного могла завести Натаниэла Пипкина так далеко. Каково же было его негодование, когда бедняга ответил «Да, мистер Лобс, я пришел за вашей дочерью. Я люблю ее, мистер Лобс».